Элинор Портер, Полиана, глава первая, Мисс Полли. В это июньское утро мисс Полли Харрингтон вошла в кухню чуть быстрее обычного. Для уравновешенной и невозмутимой мисс Полли это было столь странно, что мывшая посуда Нэнси рот раскрыла от изумления. Правда, она служит на кухне у мисс Поли всего два месяца. Но ей уже известно, что хозяйка привычкам своим изменять не любит. Мисс Поли сегодня и впрямь торопилась. «Нэнси?» «Да, мэм?» Продолжая мыть посуду, весело ответила Нэнси. «Нэнси!» На этот раз голос мисс Поли прозвучал гораздо строже. «Мне бы хотелось, чтобы ты, когда я с тобой говорю, прекращала работу и внимательно меня слушала». Нэнси смутилась и покраснела. Она быстро поставила кувшин на стол, но полотенце, которым она его вытирала, зацепилось за ручку, и кувшин едва не полетел на пол. Нэнси смутилась еще больше. «Вы совершенно правы, мэм». «Конечно, мэм». Поймав в воздухе кувшин, пролепетала она. «Я продолжала работать, чтобы быстрее покончить с посудой. Вы ведь сами велели мне поскорее помыть ее. Хозяйка нахмурилась. «Хватит, Нэнси». Я не просила тебя ничего объяснять. Я просто хочу, чтобы ты внимательно меня выслушала. «Слушай, мэм», — едва подавив вздох, сказала Нэнси. «В жизни мне не угодить этой женщине», — сокрушенно подумала она. Нэнси никогда не предполагала, что ей придется идти в прислуги. Но неожиданно вдовев, мать ее тяжело занемогла от горя. И кому-то надо было кормить семью, в которой было еще трое детей младше Нэнси. Вот почему, получив место на кухне в большом доме на холме, Нэнси очень обрадовалась. Нэнси и ее родные жили в местечке Корнерс, в милях от дома на холме. И о мисс Полли Харрингтон девушка знала только то, что она единственная владелица поместья Харингтонов и одна из самых богатых жительниц города. За два месяца Нэнси успела неплохо узнать мисс Харрингтон, Хозяйка оказалась педантичной особой, с суровым лицом и строгим взглядом. Она так хмурилась при любом непорядке, точно от звука свалившегося на пол ножа или хлопания двери, и впрямь могла произойти трагедия. Но даже когда с ножами, дверями и прочим не происходило ровно никаких неприятностей, мисс Полли не становилась ни веселей, ни приветливей. «Когда закончишь все, что обычно делаешь утром», — продолжала мисс Полли — «Разбери маленькую комнату на чердаке. Вытащи оттуда все сундуки и ящики, подмети пол и поставь кровать». «Хорошо, Мэм. Только вот куда мне девать все, что я вытащу?» «Перенесешь в другую часть чердака». Мисс Полли задумалась, потом сказала. «Думаю, Нэнси лучше уж сразу все рассказать. Сюда приезжает моя племянница, мисс Пляна Уитер. Ей 11 лет, Нэнси. Она и будет спать в этой комнате». «Ох, мисс Харрингтон, сюда приедет девочка? Вот хорошо, в восторге выпалила Нэнси. Она тоже знала, сколько радости в доме от младших сестер». «Хорошо», — сухо отозвалась мисс Полли. «Я об этого не сказала. Конечно же, я сделаю для нее все, что от меня зависит. Надеюсь, у меня хватит чувства долга и доброты». Нэнси опять покраснела. «Разумеется, мэм, я ведь только хотела сказать, что ребенок в доме, наверное, будет вам в радость». Спасибо на добром слове, милая. Со всем ледяным голосом произнесла мисс Поли. Но мне не кажется, что в моей жизни должно еще что-то быть. Захотели же вы, чтобы она сюда въехала? Не сдавалась Нэнси. Она же чувствовала. Если не постараться самой маленькой незнакомка, вряд ли тут встретит радушный прием. Мисс Поли вздернула подбородок и смерила служанку надменным взглядом. Вот уж действительно, Нэнси. Ума не приложу, почему только из-за того, что моя сестра имела глупость выйти замуж и подарить ребенка миру, в котором, по-моему, и без того слишком много людей. Почему я тебя спрашиваю, я должна из-за этого кого-то воспитывать? Нет, моя дорогая, тут дело не в том, что мне хочется, чего не хочется. Просто у меня, в отличие от многих других, очень развито чувство долга. Хочу еще раз напомнить тебе, Нэнси, убери комнату как следует и не забудь хорошенько промести углы, Закончила мисс Полли и, резко повернувшись, вышла из кухни. «Слушаюсь, мэм», — прошептал Нэнси ей вслед и, вздохнув, снова взялась за посуду. Вернувшись в свою комнату, мисс Полли взяла в руки письмо, которое внесло неожиданную сумятицу в ее жизнь. Оно пришло из маленького городка на Дальнем Западе. Мисс Полли снова внимательно взглянула на конверт, словно еще надеялась, что письмо адресовано не ей. Но на конверте значилось «Мисс Поли Харрингтон, Белдингсвиль, Вермонт». «Мисс Полли» достала сложный вдвое листок. Текст она знала почти наизусть. «Дорогая мадам, вынужден с прискорбием сообщить, что преподобный Джон Уитиер скончался две недели назад. Как вам, наверное, известно, покойный был пастором-миссионером в маленькой церкви и получал крайне скромные жалования». Вот почему состояние, которое он оставил после себя, ограничивается лишь несколькими книгами. Таким образом, дальнейшая судьба его ребенка, девочки 11 лет, совершенно не ясна. Мистер Джон Уитти рассказывал мне, что его безвременно умершая жена приходилась вам сестрой. Но он также дал мне понять, что ваши семьи не поддерживали дружеских отношений. Несмотря на это, перед смертью он выражал надежду, что вы, в память о покойной сестре, не оставите девочку своей заботой, и, взяв ее к себе, дадите ей подобающее воспитание. По этой причине я и решился обеспокоить вас. К тому времени, как вы получите это письмо, девочка будет готова отправиться в путь, и все зависит от вашего решения. Если оно окажется положительным, мы все будем очень вам благодарны. Единственная просьба — не задерживать в таком случае с ответом. Дело в том, что в ваши края как раз отправляется супружеская чита, которой я мог бы доверить девочку». Она доехала бы с ними до Бостона, а там они посадили бы ее на Белдингсвильский поезд. Разумеется, дату ее приезда и номер поезда мы сообщим дополнительно. «Очень надеюсь, дорогая мадам, на скорый положительный ответ. Искренне ваш Иеремия О. Уайт». Мисс Полис с хмурым видом засунула письмо обратно в конверт. Она уже послала вчера ответ и заверила мистера Иеремию Оуайта что, конечно же, возьмет к себе девочку. Если у человека так развито чувство долга, как у меня, удовлетворенно подумала она, он просто не может поступить иначе. Мисс Полли вспомнила, как ее 20-летняя сестра Дженни, несмотря на протест родителей, настояла на своем и вышла замуж за молодого пастора. А ведь за ней ухаживал богатый человек, и домашние считали, что она должна выбрать его. Но Дженни слушать о нем не хотела.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 Родители не пожелали иметь ничего общего с семьей миссионера. Дженни какое-то время пыталась наладить мир, и даже единственного ребенка, оставшегося в живых, остальные ее дети умерли, назвала в честь своих сестер Поли и Анны. Полианной. Но когда она написала об этом родным, они не удостоили ее ответа. Больше писем от Жени не было. А несколько лет спустя из маленького городка на Дальнем Западе пришла короткая записка, в которой пастор уведомлял их о смерти жены. Но и обитателей дома на холме время не пощадило. Глядя на простирающиеся внизу долины, мисс Поля вспомнила все, что ей пришлось пережить за эти 25 лет. Теперь ей уже было 40, и она оставалась совсем одна в этом мире. Отец, мать, сестры – все умерли. Уже много лет она была единственной хозяйкой этого огромного дома и крупного состояния, который завещал ей отец. Иные знакомых откровенно сочувствовали ее одиночеству. Иные даже советовали поселить в доме подругу или компаньонку. Но мисс Поли уверяла, что совершенно не жаждет общества. Напротив, ей очень нравится жить в тишине и покое. И вот теперь... По-прежнему хмурая, с плотно сжатыми губами, мисс Поли поднялась со стула. Конечно, ей было чем гордиться. Она снова доказала себе, что у нее достаточно развито чувство долга и хватает характера, чтобы жить согласно этому чувству. Но Полиана... Надо же было догадаться дать ребенку такое нелепое имя.